Глава десятая За последним чадящим факелом коридор исчезал во тьме. У стены кучей грязного белья валялся мертвый солдат. Почерневший клинок его меча был закручен спиралью. Кэлен остановилась и прислушалась. Тишина. Марлин мог быть где угодно. Мог спрятаться в любом боковом коридоре, притаиться за любым углом, самодовольной улыбочкой Джегона на губах, поджидая ее во тьме. «Останься здесь, Надина!» «Нет, я же сказала тебе, мы защищаем своих. Он хочет убить Ричарда, и я не позволю ему выйти сухим из воды. Ни за что, пока у меня есть хоть малейшая возможность помочь вам с ним справиться. Единственная возможность, которая у тебя сейчас есть, — это погибнуть. Все равно я пойду с тобой». У Кэлен не было ни времени, ни желания спорить. Если Надина хочет идти, пусть идет. Может, действительно пригодится. Например, Кэлен нужно было освободить обе руки. Тогда бери факел. Надина выхватила факел из подставки и замерла, ожидая. «Я должна прикоснуться к нему», — объяснила Кэлен. «Если я до него дотронусь, он умрет». «Кто? Марлин или Джеган? Сердце Кэлен бешено колотилось. «Марлин, если Джеган способен проникнуть в его разум, то, надо полагать, он с тем же успехом может оттуда и выбраться. Впрочем, кто знает, но во всяком случае его марионетка умрет наверняка. И тогда этому безобразию придет конец. Пока. Так вот, что ты хотела сделать там, в колодце». «А что ты имела в виду, говоря о выборе между жизнью одного человека и многих?» Кэлен схватил ее за щеки и крепко стиснула. «Послушай, ты, это тебе не какой-то там Томи Ланкастер, который рвется тебя изнасиловать. Этот человек хочет убить нас всех. Я должна ему помешать. И если кто-то будет соприкасаться с ним в то мгновение, когда я до него дотронусь, этот человек погибнет вместе с ним». «Но я не стану колебаться, будь это ты или кто-то другой. Поняла?» «Я не могу позволить себе колебаний. Слишком многое поставлено на карту». Надина кивнула. Кэлин отпустила ее и почувствовала, как по пальцам стекает кровь. Левая рука почти не слушалась, а правая ей нужна, чтобы коснуться Марлина. «Хорошо, хоть Надина будет держать факел». Кэлин надеялась, что не совершила ошибки, взяв Надину с собой. А еще она надеялась, что берет Надину с собой не по другим причинам. Надина взяла правую руку Кэлен и прижала ее к левому плечу. Сейчас нам некогда заниматься твоей раной. Зажми ее как можно крепче и держи, пока тебе не понадобится свободная рука. Иначе ты потеряешь слишком много крови и не сможешь выполнить свою задачу. Кэлен поморщилась, но рану зажала. «Спасибо. Раз уж ты не хочешь остаться, держись за мной и просто освещай мне дорогу. Если солдатам не удалось его остановить, то у тебя тем более не получится. Я не хочу, чтобы ты пострадала напрасно». «Поняла. Пойду за тобой. Помни, что я сказала, и не стой у меня на пути». Кэлен взглянула на солдат, столпившихся за Надиной. «Стреляйте из луков или пользуйтесь копьями, если дотянетесь, но держитесь у меня за спиной и принесите еще факелы. Мы должны обложить его со всех сторон». Несколько солдат побежали за факелами, а Кэлен двинулась вперед. Надина держала факел над головой, освещая дорогу. По коридору разносились топот сапог, бряцание кольчуг, Звон стали и треск факелов. Но в голове Кэлен, перекрывая все эти звуки, по-прежнему звенели крики кары. Кэлен остановилась на пересечении коридоров, перевела дыхание и огляделась. «Сюда!» – Надина указала на капли крови на полу. «Он пошел в эту сторону!» Кэлен посмотрела в темный коридор. Он вел к лестничной клетке и вверх, во дворец. Второй коридор направо, шел к расположенному под дворцом лабиринту складов, тоннелей для проверки состояния фундамента и дренажным каналам для отвода грунтовых вод. Эти каналы на выходе были оборудованы тяжелыми каменными шлюзами, которые пропускали воду, но не давали никому проникнуть внутрь. «Нет», — возразила Кэлен, — «сюда, направо». «Но кровь», — возразила Надина, — «он пошел туда». «До сих пор мы капель крови не видели. Он просто хочет сбить нас со следа. Левый коридор ведет во внутреннее помещение дворца, а Джеган пошел сюда, направо, где нет людей». Кэлен двинулась по правому коридору, и Надина пошла следом. «Да что ему до людей? Он же перебил и ранил кучу солдат». А они оттяпали ему руку. «Джегану глубоко наплевать, убьем мы Марлина или нет». Но, с другой стороны, если ему удастся сбежать, его можно использовать, чтобы причинить еще больше вреда. Да какой вред он может причинить, кроме как убить еще кого-то? Есть еще замок волшебника, объяснила Келлен. Сам Джеган не владеет никакой иной магией, за исключением своих способностей снаходца, зато может использовать человека, владеющего волшебным даром. «Хотя, насколько я успела заметить, он пока не очень-то искушен в том, как пользоваться чужой магией. Те штучки, которые он здесь вытворяет, — это простейшее применение воздуха и тепла. Грубая сила. И в этом наше преимущество. Я бы на его месте попыталась добраться до замка и воспользовалась имеющейся там магией, чтобы нанести максимально возможный ущерб». Кэлен свернула к старой лестнице, Вырубленный в камни и помчалась по ней, прыгая через ступеньки. Внизу, в тоннеле, коридор опять разветвлялся. Она повернулась к бегущим следом за ней солдатам. «Разделитесь на два отряда, по одному на каждый коридор. Это самый нижний уровень. На пересечениях перекрывайте все ходы. Запоминайте, куда и когда сворачиваете, иначе рискуете прополутать здесь несколько дней». «Вы уже видели, на что он способен? Если обнаружите его, не пытайтесь поймать. Поставьте часовых на случай, если он попытается прорваться, и шлите гонцов ко мне». «А как мы вас найдем?» – спросил один из солдат. Кэлен посмотрела в правый коридор. «На каждой развилке я буду поворачивать вправо. А теперь торопитесь. Он без сомнения пытается выбраться из дворца. Его нельзя упустить». Если он доберется до замка, то сможет пройти сквозь те щиты, которые не могу пройти я. В сопровождении Надины и второго отряда солдат Кэлен побежала по сырому коридору. На каждой развилке она ставила часовых и поворачивала в правое ответвление. А что такое замок волшебника? – спросила Надина, задыхаясь от бега. Твердыня, где жили волшебники. Он древнее дворца исповедниц. Эллен ткнула пальцем, указывая на дворец над ними. «В стародавние времена почти каждый человек рождался с волшебным даром, но за последние три тысячи лет человечество практически утратило магию. А что там в замке? Жилые комнаты, давно заброшенные, библиотеки, склады, разные помещения. И там хранится много волшебных вещей. Книги, оружие и все такое». Самые важные и опасные части замка ограждены волшебными щитами. Тот, кто не владеет магией, вообще не может пройти сквозь них. Я наделена ею от рождения, но и то способна пройти далеко не все. Замок очень большой. По сравнению с ним дворец-исповедниц – крошечная избушка. Во время Великой войны, тысячи лет назад, замок был битком набит волшебниками. Ричард говорит, что это было место полное веселья и жизни. В те времена волшебники владели и магией ущерба, и магией превращения. А сейчас нет? Нет. Только лишь Ричард родился с обеими сторонами волшебного дара. В замке есть места, куда ни я, ни волшебники, которые жили там, когда я была маленькой, не могли попасть. Щиты очень мощные. В замке есть помещения, где люди не бывали тысячелетиями, потому что они отгорожены щитами, сотканными из магии превращения и из магии ущерба. Никто не в состоянии был проникнуть сквозь эти щиты. Но Ричард может. И Марлин, я боюсь, тоже. Жутковатое местечко. Я провела там немало лет, изучая различные языки и книги в библиотеках, и привыкла считать замок чем-то вроде родного дома. А где эти волшебники сейчас? Они не могут нам помочь? Они все покончили с собой в конце прошлого лета, во время войны с Даркином Ралом. Покончили с собой? Какой ужас! Зачем они это сделали? Кэлен некоторое время молчала, продолжая двигаться вперед во тьму.